Судя по богато украшенным ножнам, оружие стоило баснословно дорого. «Как думаешь, насколько прочна шкура этого зверя?» — задумчиво спросил он у Лоренцо. «Помню, когда я охотился на огра. Да, замечательно было. Я с копьем наперевес мчусь на чудовище. Конь храпит, зрители ликуют, а огр зарычал».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 Расскажу что-нибудь другое. — Петер, помнишь, как мы охотились на вуивра? — О, да, — охотно подтвердил оруженосец вместе с десятком дюжих мужиков, волокущий какую-то повозку, накрытую дерюгой. — Жуткая змеюка! А помните, какое лицо было у княжны, когда вы преподнесли ей камень из-за лба? Едва из платья не выпрыгнула. — Да уж, и не забуду. Городеливо ухмыльнулся королевич Матеуш. Хотя рубинчик я и зря подарил, не окупилось О, кажется, пришли. Кричи. Оруженосец выступил вперед, прочистил горло, приставил ладонь к губам и заорал со всей мочи. — Великан, выходи! Королевич Матеуш вызывает тебя на честный поединок, подлый трус и мерзавец!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 Рассеянно насвистывал незамысловатый мотивчик, время от времени поглядывая ног на башню. Его люди уже встали в боевую позицию. Копьеносцы впереди, упершись с древками в землю. За ними лучники и арбалетчики. И еще дальше несколько человек возятся с повозкой, аккуратно снимая дирюгу. «Я слышу тебя, человек!» — наконец крикнули из башни. Рауль больше не хотелось проявлять гостеприимство. — У меня твоя невеста. Если я отпущу ее, ты обещаешь уйти? — Нет, конечно. Мне на миг не задумался Матеуш. И еще мне нужен твой череп. — Ой, какой же дурак! — тоскливо простонал Лоренцо. — Чонливый, напыщенный тупица. Впрочем... — сказал он, — это еле слышно. Услышав такое, королевич вполне мог и зарубить старика. И был бы и в своем праве. Простолюдин, оскорбивший столь знатного дворянина, должен радоваться, если ему хотя бы оставят жизнь. — Убирайтесь! — прогремел из башни. — Оставьте меня в покое. Это все, чего я прошу. —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 Из окна башни вылетело что-то, отчаянно размахивающее руками и ногами. Прекрасная графиня Александра неслась так, что будто ей выстрелили из катапульты, пока не врезалась в скалу. Крик резко оборвался. Матеуш, Лоренция и вся свита проводили взглядами медленно сползающую по каменной поверхности графиню, точнее то, что от нее осталось